Глава третья. Два старика шли по городу, поздоровались друг с другом за бороду. Мы спокойно доехали на электричке до Наровли. Никто даже не обратил на нас внимания, подумаешь, туристы с рюкзаками. Правда, Берик очень помог, чтобы нас приняли за туристов. Он пришел на вокзал с удочками. Он вообще родителям сказал, что едет с друзьями на рыбалку с ночевкой. Но вот эти самые удочки и придали нам мирный и естественный вид. Ну, едут пацаны на рыбалку, кому они мешают. Сама Нарвеля, город маленький, тихий. На платформе, разогретой летним солнцем, было пустынно и пыльно. Пахло хлоркой из маленькой уборной возле станции. Мы пошли через сонный городок к реке, по заросшим травой тротуарам мимо одноэтажных кирпичных домиков. Лодка была, конечно, тяжелая, но втроем мы ее все-таки дотащили. Потом долго надували, насос Грушевский купил совершенно неподходящий. По карте до зоны было километров пятьдесят. И плыть мы должны будем по течению, так что особенно и грести не нужно. План у нас сложился простой. Мы днем подплываем к самой границе зоны и потом наваливаем на лодку всяких веток, маскируем ее. А ночью тоже замаскированные ветками, цепляемся за борта и тихонечко плывем в зону. Охрана наверняка подумает, что это какой-то речной мусор. Самое главное, на воде нет ни минных полей, ни колючей проволоки. А пройдем границу, только и ищи нас. Но все вышло по-другому. Оказалось, что проплыть 50 километров по реке не так-то просто. Во-первых, грести все-таки пришлось, иначе плыли мы совсем медленно. Я никогда не думал, что течение в Припяти такое вялое, и лодку будет все время сносить к берегу. Берик, он захотел грести первым, сразу натер мозоли на руках. Грушевский сказал, что он нес лодку дольше всех, так что грести в итоге пришлось мне. Когда до зоны оставалось уже километра четыре, Берик вдруг заявил, что он не может терпеть, и ему срочно надо сойти на берег. А то, что я тоже натер руки почти до крови, никого не интересовало. Юрка тоже его поддержал и сказал, что надо сделать привал, потому что есть хочется и вообще нельзя так сразу раз и в зону. Надо постепенно входить в атмосферу зоны. И Толик поддакнул, что в атмосферу зоны так сразу нельзя. Откуда они все знают про атмосферу зоны, а я нет? Мы выбрали песчаный пляж на правом берегу Припяти и пристали. Беррик тут же чесанул в кусты. Все-таки не зря я ему говорил не лопать эти вонючие пирожки, которые он купил у тетки в электричке. Грушевский сказал, что займется костром, а я должен разбить палатку. Я не спросил, почему он раскомандовался, не хотел сразу начинать выяснять отношения и молча стал собирать палатку, тем более, что она была новая и ставилась легко. Я когда-то читал старую книжку «Пособие туриста». Там так сложно палатки собирались. А это современное, надо просто несколько палочек пластиковых вставить друг в друга и натянуть на них палатку, как конструктор. Я быстро закончил, забросил внутрь наши рюкзаки, а Грушевский все дул на какие-то веточки. От веточек иногда, когда Юрка переставал дуть, поднимался слабый белый дымок, но огня не было. Юрка увидел, что я уже справился и сказал, чтобы мы с Бериком собрали дрова для костра. — А что ты тут делал все это время? — не выдержал я такой наглости. — Каждый свое дело делает. Я палатку, ты костер. — Ага. А Толик твой золотой будет только кусты минировать? — ничуть не смутился Грушевский. — Ну так и скажи ему, чтобы он собирал. Мне совсем не хотелось сейчас раздавать команды Толику. — Ты его привел, ты ему и говори. И вообще не мешайте мне, я огонь развожу. Грушевский отвернулся и стал опять дуть свои дымные щепки. Тут как раз появился боровик и говорит, надо собрать дров, пока этот раздувает, и пошел вглубь леса, а я за ним. Добыть дрова было несложно. Вокруг того места, где мы устроили привал, валялось много сосновых веток, достаточно толстых. Так что мы с Бериком натягали сразу целую кучу. Берик ловко обломал мелкие ветки и, молча отодвинув Грушевского, сделал из них пирамидку и сразу поджег ее. Грушевский не сопротивлялся. Когда его от костра отлучили, ему, наверное, надоело дуть. Тонкие ветки с иголками моментально занялись, и вверх поднялись языки огня. Мы с Юркой стали подкидывать ветки потолще, и в конце концов костер получился на славу. Грушевский пошел к палатке, где я сложил наши рюкзаки, и вернулся с большой банкой тушенки и котелком. Котелок был все время пристегнут к его вещмешку. «Надо сварить суп», — сообщил Юрка, — «и палки такие вокруг костра поставить, чтобы котелок можно было повесить, а я пока открою тушенку». Он опять командовал. Но вообще, может, не командовал? Он же не говорил «готовьте еду, а я посплю». В общем, Берик ничего не сказал, и мы пошли вдвоем искать эти палки. Оказалось, что найти подходящие подпорки не так легко. Все сосновые обломки были кривыми и сухими. Я попробовал сломать тонкое деревцо, но ничего не получилось. Ножик я взял маленький. Берик вообще ничего не взял. Он же просто так с нами пошел с удочками». В общем, мы решили, что лучше на берегу найти больших камней и сделать очаг. Это Толик сказал, очаг. Я почему-то думал, что очаг – это вроде особой печки в доме. На берегу самой воды нам удалось добыть именно такие камни. На них как раз мог стать котелок. Мы их еле дотащили. А возле костра сидел Грушевский облизывал палец. Он сказал, что консервный ключ, который был у него в ноже, поломался, и Юрка даже порезался. А в моем ноже ключа не было. В общем, решили сварить суп из пакетиков. Мы их много набрали, они легкие. Камни уложили вокруг огня и котелок поставили, сбегав за водой к реке. Нормально стало получаться, только есть уже сильно хотелось. Пока мы возились, начало смеркаться. Постепенно, не сразу, но если сидеть возле костра, то лес уже выглядел совсем черным. А вода все не закипала, только чуть-чуть шел от нее пар. От этого хотелось есть еще больше. «Это кто тут на нашем месте сидит?» Вдруг раздался голос. Спросили так неожиданно, что я даже вздрогнул. Прямо из темноты леса к костру вышли три пацана. Сразу было видно, что они местные. Выговор у них был сельский и девались немножко по-другому, не так, как в городе. У них у всех были длинные спортивные штаны, кроссовки одинаковые и рубашки с закатанными рукавами. Во-вторых, так просто по лесу в темноте могут ходить только местные. — А где написано, что место куплено? — спросил Грушевский и вскочил. Он так проголодался, что уже был готов драться. — У тебя на лбу сейчас и напишем. — Вы что, городские? Небось, из Минска? — ответил один из местных, который был повыше. Ну, — Но попробуй. Напиши, напиши. Юрка был хоть и ростом с меня, но сильнее. Я помню, мы с ним когда-то боролись несерьезно. Тоже мне Пелевин выискался. Пелевин почему-то смутил местного, и он замолчал. Грушевский и Долговязый стояли напротив друг друга, и мы с Толиком встали по обе стороны от Юрки. Два остальных чужака тоже пристроились стенкой. «Эй, Минск, что вылупился?» «Мы тут таких фраеров много видали. Приходит и природу нам портит. Сельский отступил на шаг, важно достал сигарету и закурил, выпустив дым прямо в лицо Грушевскому. «Я сейчас свистну, и наших толпа прибежит. Мы городских ой как не любим». «А самому слабо?» — насмешливо спросил Берик. — Попробуй, Тронь, ну. — И Трону. Старший сделал шаг вперед, так что почти уткнулся носом в нос Грушевского. — Но и Тронь, — не сдрейфил Юрка. — И Трону, — не отступал местный. — Ща как умажу, мало не покажется. — Ну, Маш. — Вот-то мне делать нечего, с городскими соплями разбираться. Сам сопля, утрись, сам утрись. Надо сказать, что два других местных пацана наблюдали, не двигаясь и не произнося ни звука. И тут раздалось шипение. — Вода в котелке закипела, и котелок, который начал дрожать на камнях, перевернулся и залил костер. Все уставились на облако пара. «Пацаны, а у вас есть чем консервы открыть?» Спросил я неожиданно для себя. «У нас нож поломался». Но ну, есть», — ответил один из местных, не тот, который с Юркой ругался, а другой, белобрысый и пониже ростом. «А что?» «Ну что, суп сварим, пожрем, всем хватит». Я понял, что драться уже никто не будет. «Давай, открою». Долговязый сказал это уже спокойно и отступил от Грушевского. Юрка тоже расслабился, подобрал с земли банку с тушенкой и протянул ее гостю. «Меня Юрка зовут», — сказал Грушевский. «Я Юзик», — ответил местный. «Витек, Лесь», — представились двое других. Они смешно протянули руки для пожатия. «Мы обычно никогда не жали руки, когда знакомились, а эти церемонно, так важно, и ладони у них были сухие, твердые». Я еще подумал, что, наверное, пацаны в селе работают с малых лет, с граблями, лопатами и вилами, и потому у них такие руки твердые. Юзик положил банку на землю и достал из кармана складной нож. Он был некрасивый, потертый, с одним лезвием, но лезвие было громадное, наверное, это была финка. Мальчишка вогнал его в крышку и спокойно вскрыл банку, разрезая жесть по кругу. Конечно, и мы так могли открыть, но только кто ж знал, что жесть такая мягкая. Не надо переводить мясо на суп, сказал белобрысый Витёк, видя, что я собирался вывалить содержимое в воду, которая оставалась в котелке. Тушёнку на хлеб намазать надо, а суп можно из ваших пакетиков сварить. А мы и вправду уже приготовили пакетики, они лежали возле костра. Юзик посмотрел на очаг, хмыкнул и пошёл в лес. Через несколько минут он вернулся с тремя палками. Он просто срубил три тонких деревца. Конечно, нож у него был здоровенный. Потом, когда уже повесили котелок нормально, мы развели огонь посильнее, и через несколько минут вода, мы ее долили, закипела. А тушенка, намазанная на хлеб, оказалась необыкновенно вкусная. И суп нормально пошел. Правда, пришлось пользоваться одной ложкой. Оказывается, только я взял. А потом местные вырезали из веточек что-то вроде вилок, и мы жарили на костре сало. Они сами спросили, есть ли у нас сало. У нас было немножко». Потом, когда уже совсем темно стало, мы пошли купаться. Вода была такая теплая, что я даже не ожидал. Местные оказались нормальными ребятами. Мы еще долго сидели у костра, анекдоты травили. А потом лезь спросил, чего мы вообще тут делаем? Как туристы будем по лесу ходить и по реке плавать? Или просто так? На вылазку порыбачить приехали. А Берик взял и брякнул, видимо, для важности. Мы в зону идем. На какое-то время над костром повисла тишина. Только нервно потрескивали сосновые ветки в огне. «Жить надоело?» — первым прервал паузу Юзик. «Вам жить надоело?» «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», — сказал Берик. «Я никогда не пил шампанского. Вернее, попробовал один раз, когда гости были у мамы. Ничего особенного, кислятина. Непонятно, зачем ради него рисковать?» «Смелые вы больно, как я погляжу». Юзик заговорил, как взрослый или как учитель. «Зачем в зону лезть?» Опасно там, и все равно уже ничего не найти. Лучше вон, сразу под поезд. Тоже сдохнешь, зато быстро. За лесом, как назло, послышался шум проезжающей электрички. — А ты откуда знаешь что ничего не найти? — сердито спросил Грушевский. — А мой крестный в зону ходил, — ответил Юзик. — Он такого потом рассказывал. Только хромой вернулся, весь седой и нифига не заработал. Сам потом говорил, что лучше в Португалию поехал на стройку, чем в зону лезть. «А что рассказывал?» – спросил я. «Я же на самом деле ничего не знал в не книжной зоне». «Да всякое. Он мужик крутой. Он кровососа голыми руками завалил». Голос Юзика стал таким, каким пацаны рассказывают всякие боевые истории. Я подумал, что он врет, но не стал с ним спорить. «А почему ничего не нашел?» «Так как же найдешь? Там или карта нужна, или сталкером башляй, а потом барыгам сдавай все, что нашел». Барыги, они всегда обмануть норовят. А еще всякие бандиты и военные. Ерунда там. Без карты нельзя. Так что давайте лучше вы тут отдыхайте. Мы придем еще. Можно рыбу половить. Юзик ткнул рукой в направлении Припяти. Если сом из зоны поднимется, такое можно поймать, что ого-го. А у нас есть карта, так что мы обойдемся без сталкеров и всяких барыг. Снова ляпнул Берик. Ну кто его за язык тянул? Если бы я знал, что Берик такое трепло, я бы никогда его не взял с собой. И в зону вы вообще не пройдете. У вас ни пропуска, ни денег нет, — подскочил Лесь. А мы и так сможем. Тут уже у Грушевского развязался язык. Но почему они такие, раз и все секреты, выкладывают? Ладно, если бы спрашивали, а то для того только, чтобы покрасоваться. Нет у вас никакой карты, — уверенно сказал Юзик. Небось купили в городе у какого-нибудь жулика. В городе все такие. Андрюха, покажи ему. Юрка обернулся ко мне и протянул руку. «Покажи им, Палм, пусть посмотрит». Делать было нечего. Не покажи я им на ладоник, нас точно бы потом в рунами назвали. «Только в моих руках», сказал я, не доверяя пока еще этим пацанам. Я залез в палатку и вытащил из рюкзака КПК. «Вот, смотрите». Я вернулся к костру и, полазив по меню, нашел ту самую схему. «Вот карта. И написано, что надо сталкер одного найти, чтобы точно расшифровать координаты». Они тут зашифрованы. Так и без сталкера никуда, буркнул Витек. Какая разница, барыги, сталкеры. Но ну, так мы же не будем его просить нас по зоне водить. А все, что там найдем, поделим по-честному, сказал я. Правда, голос чуть подвел, но они не заметили. А если не найдем, или если ничего в том кладе не будет, Юзик не унимался. А тебе-то что, это наша забота, ответил Грушевский. А мы с вами пойдем, неожиданно сообщил Юзик. Опять все замолчали. Мы потому что не знали, хорошо это или плохо, а наши новые друзья, видимо, и сами не ожидали, что Юзик такой брякнет. «Так вы же не знаете, как мы хотели в зону войти?» – нашелся я. «И потом, с чего вы решили, что мы вас с собой возьмем?» «Ну так рассказывайте, как входить будете». Витек подбросил в костер несколько сосновых веток, подождал, пока разгорится, и добавил. «И как вы будете по зоне идти?» если даже суп сварить не можете и ножа у вас нет».